Глава вторая. Возвращение. В одном ментор Алистер был прав. Это уже не игра, а настоящее сражение насмерть. Либо темные твари нас всех сожрут, либо мы отобьем нападение. Я не из тех, кто пасует перед трудностями и отсиживается в тылу. И речи быть не могло о том, чтобы присоединиться к женщинам в укрытии, тем более если я в состоянии помочь». Вот только сама по себе я мало на что способна. Магия созидания не причинит вреда тёмным тварям. Здесь нужно нечто более мощное. Это было так неожиданно, что я не сразу поняла, о чём он, а когда дошло, вздрогнула Нет, я не могу впустить в себя хаос. Напарникам запрещено трансформироваться одновременно, а в моём случае это опасно вдвойне. Бесы его знают, как на меня подействует настолько близкий контакт с бардаком, кем я стану после трансформации. «Не факт, что я вообще буду сражаться на стороне деструкторов. Я точно не готова выяснять это прямо сейчас». «Ни в коем случае я запрещаю!» — возразила я. Бардак недовольно заворчал о том, что «тогда мы обречены». Наверное, он был прав. Я не справлялась одна. Следующий удар молнии вышел слабым. Он не убил тёмную тварь, а лишь ранил её, сильнее разозлив. Оскалившись, огромный василиск кинулся на меня». Ещё немного и вцепился бы в глотку. Но подоспела помощь. Ко мне на выручку пришёл Дэниел. Отбив атаку тёмной твари, он встал рядом со мной. И с последних сил я улыбнулась ему в знак благодарности. А он кивнул в ответ. Этот небольшой обмен любезностями вселил в меня надежду. Появился шанс продержаться до конца боя. К счастью, ряды тёмных тварей дрогнули. Деструкторы оказались сильнее. Не в последнюю очередь благодаря Алистеру и Владу. Я уже давно не видела своего напарника, но по-прежнему чувствовала. Он стал неотъемлемой частью меня, продолжением, как рука или нога, или, скорее, как часть души. Бой переместился за пределы больного зала в императорский парк. Оттуда доносился рев и виск, от которых закладывало уши, но и они постепенно затихали вдали. Уже минут десять к укрытию не подбирались темные твари, и я позволила себе немного расслабиться. Привалившись спиной к обломку колонны, я устало прикрыла глаза. Бардак и тот притих. У бедняги не было сил даже на просьбы о еде. «Потерпи немного», — пробормотала я себе поднос, зная, что он меня слышит. «Как только останемся одни, накормлю». Ответить бардак не успел. Все потому, что через зияющую дыру в крыше бального зала влетел дракон. Я в ужасе застыла. «Умоляю, пусть он нас не заметит за обломками. Я не смогу отбить атаку настолько сильные темной твари. Да что там, я даже варга сейчас не поражу». Дэниел тоже не справится с драконом, он устал не меньше меня и в целом слабее. Несколько показавшихся бесконечными мгновений, я была уверена, что нам конец. Но потом облик дракона схлынул, точно волна с берега. и Я узнала ментора Алистера. Никогда еще я не была так рада его видеть». Аж слёзы выступили на глазах. Одёрнув рукав и без того идеально сидящего пиджака, ментор направился к нам. Поразительно, как ему это удаётся. Он выглядел так, словно только что закончил танцевать минуэт, а не сражался с тёмными тварями насмерть. Он шёл напрямик, не замечая препятствий. Под его ногами хрустели осколки купола, а крупные обломки он лихо переступал. «Реджина!» — обратился ментор ко мне издалека. «Бой окончен, ты должна помочь Владу вернуться!» Я вздрогнула, я ждала этот момент и боялась его. «Вдруг у меня не получится, и Влад навсегда останется таким прекрасным, могущественным, но драконом!» Хрустальный купол был полностью уничтожен, да и в целом от павильона, где проходил бал, мало что осталось. Лишь каменные колонны торчали вверх обломанными гнилыми зубами. Прочее превратилось в руины. Повсюду валялись обломки разного размера, в которых с трудом узнавался некогда прекрасный больной зал. Зато тёмные твари отступили. Благодаря общим усилиям нападение удалось отбить, вот только радоваться было рано. Сначала деструктором надо пройти трансформацию, а после — обработать раны. Мне предстояло вернуть Влада. Ментор так и заявил. Сам он первым принял человеческий облик. У Алистера это получалось так легко и естественно, что, глядя на него, не верилось. Для других это серьёзная проблема. Исторгнуть из себя хаос не так-то просто. Он как паразит, вцепляется намертво. Без помощи со стороны не обойтись. Вот для этого и нужны напарники. «Что мне делать?» — спросила я у ментора. Даже примерно я не представляла, как всё происходит. Обучению взаимодействию напарников посвящён целый год в Академии. Нам же с Владом предстояло пройти ускоренный курс. Буквально за пару часов. «Для начала позови его», — посоветовал ментор Алистер. Я открыла рот, чтобы выкрикнуть имя Влада, но ментор перебил. «Не так, не словами. Используй мысленный призыв. Теперь, когда между вами есть связь, вы чувствуете друг друга на расстоянии». «Ох, час от не легче». Пока я сомневалась, к нам присоединялись деструкторы. Один за другим они возвращали своих напарников, повсюду тёмные твари трансформировались, принимая человеческий облик. Но были и те, кто не звал свою пару. Я не сразу поняла, почему, а затем дошло. Их напарники пали в бою. Они ощутили это в тот же миг, едва всё произошло. Ведь напарники всегда чувствуют друг друга. Должно быть, Влад также потерял Ингрид. Но как он мог ошибиться и принять за смерть то, что ею не являлось? Я растерянно топталась на месте, не зная, с чего начать, и снова на помощь пришёл Дэниел. Во время схватки он проявил себя отличным боевым товарищем, а сейчас поступил как настоящий друг. «Мне тоже надо вернуть Гаррета», — сказал он мне. «Просто повторяй за мной, у тебя получится, и, помни, ты — маяк. Влад должен прилететь к тебе, а для этого надо посвятить». Парень подмигнул мне, после чего запрокинул голову к дыре в потолке, а потом вставил два пальца в рот и как, свистнул. Аж у меня уши заложило. Это их с Гарретом Зов? Что ж, такое я могу. Я посмотрела в звездное небо. Где-то там на воле парит черный дракон, с которым меня связывает невидимая, но прочная нить. Я ощущала ее так явственно. Она тянулась из центра моей груди к его сердцу и обратно, Надо лишь дёрнуть за неё. На стороне Дэниела был опыт. Он возвращал Гаррета не первый раз, да и сам не единожды возвращался. А потому его напарник отозвался быстро. В центре зала внезапно появился грифон, прямо в воздухе из ниоткуда. Гаррет использовал свой дар перемещения. Ничего не скажешь, эффектное появление. — Позёр! — фыркнула я, про себя радуясь, что парень в относительном порядке. От усталости Грифон едва махал крыльями, из которых торчали частично вырванные перья. Нехило его потрепала. Чуть Грифон приземлился, как хаос покинул его тело, и вернулся Гаррет. В отличие от ментра Алистера, он выглядел не очень. Весь в синяках и ссадинах, но обошлось без серьёзных ранений. «Твоя очередь!» — кивнул мне Дэниел. Я подняла руку, чтобы свистнуть, как Дэниел минуту назад но парень меня остановил. «Это не сработает. У каждой пары свой зов. Наш с Гарретом свист. А вам с Владом надо найти свой. Как я его найду? Да еще так быстро. Ускоренный курс ментора Алистера нравился мне все меньше. Так себе из него учитель. Это как бросить неумеющего плавать в воду и надеяться, что сам выплывет. Если бы не Дэниел, я бы вовсе не знала, что делать». Но делать нечего, я потянула за нить, связывающую меня с Владом. Осторожно, совсем немного, помня о том, как меня накрыло чужими эмоциями. Я не хотела, чтобы это повторилось, но мне ещё только предстояло научиться взаимодействовать с напарником. Даже моё слегка оказалось перебором. Я была не готова к эмоциям. Нет, не Влада, а тёмной твари, которой он стал. Дракон всё ещё пылал азартом битвы. Он вошел в раж, он жаждал рвать глотки и пить чужую кровь. Его агрессия передалась и мне. Я сама не заметила, как зарычала точно дикий зверь. «Эй!» — моего плеча коснулся Дэниел. «Не позволяя ему увлечь себя за собой. Это он должен пойти за тобой». Я поняла, что он имел в виду. Моя задача — не принимать эмоции дракона, а передать ему свои, чтобы Влад смог ухватиться за них и вернуться. Одним словом, я должна напомнить ему, кто он. Самым трудным было отрешиться от эмоций дракона. Они были слишком сочными. Но я нашла выход. Я сосредоточилась на своих воспоминаниях о Владе. Как увидела его первый раз в зале выбора, как он пытался расформировать нашу пару, все наши придирки и ссоры. Только это не работало. Всё было не то. Нужно что-то яркое, что перебьёт дикую ярость дракона. Мне известна лишь одна эмоция сильнее злости — страсть. Я вспомнила поцелуй, вызвала в памяти... Во всех деталях прикосновение губ Влада к моим. Собственный отклик. Позволило горячей волне желание прокатиться по телу в надежде, что и он её почувствует. Это сработало. Я ещё не видела дракона, но это было неважно. Его ярость утихла, словно костёр, на который щедро плеснули воды, а потом мы услышали свист ветра от взмаха крыльев. «У тебя получилось!» — похвалил Дэниел. Но я не спешила радоваться. Влад в самом деле отозвался и даже пришёл на мой зов, но была и плохая новость. Он всё ещё оставался драконом. Призвать дракона, страстью, было плохой идеей. Возбуждённая чёрная туша неслась прямо на нас. «Ладно, беру похвалу обратно», — пробормотал Дэниел, а после дёрнул меня за руку. «Бежим!» Все бросились в рассыпную. Кто мог ходить, побежали, остальные отползали. «Что мне делать?» — в ужасе я обратилась за помощью к ментору. «Помоги ему избавиться от хаоса». «Но как?» Драконья туша была всё ближе, и я запаниковала. Ментор Алистер, в отличие от меня, был абсолютно спокоен. «Нас вот-вот раздавит чудовище, а он разве что не зевает?» Да, у этого деструктора напрочь атрофирован инстинкт самосохранения. «Ты его якорь, Реджина», — напомнил Алистер. «Напомни ему, кто он» бес, его знает, что он имел в виду. Лично я не придумала ничего лучше, как запеть. Это произошло само собой. Я открыла рот, и песня сама полилась из меня. «Вернись ко мне хоть на мгновение, увидеть тебя вновь, как на вождение. Я для тебя разрушу мир, не зная жалости. Я все прощу, лишь ты вернись, пожалуйста». Я не обдумывала ни слова, ни мелодию заранее. Они просто появились из ниоткуда. Как будто я всегда их знала. Пела я всегда посредственно, но вложенные эмоции сделали мой голос удивительно красивым. Заслушались все, в том числе дракон. По чёрному телу прошла рябь, и за миг до того, как эта туша рухнула на нас, хаос покинул тело Влада. Трансформация произошла мгновенно, только что был дракон, и пуф, его не стало. На пол, усыпанный осколками битого стекла, упал парень.